Глава четвертая «Секундочку!» Притормозив меня на подходе взмахом руки и быстрым взглядом, старушка вновь уткнулась в экран. «Дай досмотреть серию. Вышла новая в сериале «Доктор Хаус». Обожаю его. Всегда, знаешь ли, мечтала о встрече с таким стервозным всемогущим сухарем, но что-то не те попадаются. Башки всякие». Устаю от них после пары тройки сотен лет. Опишив от неожиданного заявления, уже более спокойно присела в уголке кровати, не сводя взгляда с женщины. Боялась, вдруг исчезнет, оказавшись фантазией моего невыдержавшего происходящего сознания, и без возражений приготовилась ждать сколько угодно. Перед носом замаячила перспектива разобраться в происходящем. Я утром чувствовала, — Неспроста тут эта дама. — Вы же сможете объяснить мне, что происходит? — Стоило женщине. Выглядела она по возрасту, как я в прошлой жизни. Захлопнуть ноут — выпалила я. — Ты уже сама обо всем догадалась. Старушка вальяжно взмахнула в ответ рукой, все еще довольно жмурясь после приятного времяпровождения. — А вы... «Вы вроде демиурга этого мира?» «Что ты?» — вскинулась старушка. «Какой демиург?» «У нас тут целый пантеон богов, все поклоняются разным, а я так, у всех на побегушках». «Это перемещение ваших рук дело?» «Признаться, да». Женщина усиленно пыталась изобразить смущение, но искры смеха в ее глазах портили все впечатление. Но мне просто повезло. Удачно сложились обстоятельства. Зачем? Только не говорите мне, что надо спасать этот мир. Я точно не гожусь для этого дела в моем-то возрасте. И вообще у меня семья, дети, внуки. Нет-нет, насчет мира не переживай. Никаких непосильных задач я перед тобой не ставлю. Просто пока ты тут, кое-кто не тут. «Ну, это я вполне понимала. Больше того, и вопросов не возникало, почему. Это их тариль меня даже заочно впечатлила. Но я домой хочу. Надеюсь, это ненадолго?» «Увы», <сосколько> — <раз> вздохнула старушка. «Дома тебя уже не ждут. Решили, что утонула? Придется обживаться в этом мире». Воздух в груди резко потяжелел, обжигая болью. «Как несправедливо! Я ведь не просила об этом!» Мне это не нужно. Не спеши возмущаться. Словно прочтя мои мысли, подалась вперед женщина. Рано или поздно это расставание с семьей все равно бы случилось. Будь практична. Подумай, многим ли доступен второй шанс. Возможность прожить жизнь, другую жизнь. Разве тебе не интересно? Нет, ответила я, стиснув кулаки. Мне страшно. Жизнь, жизнь розни рознь. Эту я бы не выбрала для себя. Неужели возможности вернуться домой нет совсем? Незнакомка задумчиво рассматривала меня несколько секунд. Хорошо, я могу исполнить это твое пожелание. Но ты должна кое-что сделать. Собственно, сегодня ты упустила шанс вернуться. Что? Неужели все же спасти мир? Варвар, предводитель Маолхов, «Сына твоего возвращения — его жизнь!» И тут меня осенило. «Вы? Вы и есть эта богиня, местная, Которой приносит все эти чудовищные жертвы!» «Что ты?» Лиловолосая так замахала руками, Что ноутбук скатился с ее колен И тут же странным образом растворился в воздухе. «Не надо сравнивать меня с тал. Это ее извечная жажда крови! Признаться, она так однообразна и утомительно. Она никак не насытится. Это должно было когда-то случиться. Что случится? Тал настроила против себя почти весь пантеон. Э, э, так ее свергнут? Пусть я и не рядовой местный житель, но горячо ратую за данное решение. Это не так-то просто сделать! Тряхнув лиловыми прядями, энергично замотала головой женщина. Последовательницы богини. Сполна питают ее, тал сильна. Но вот сейчас случай подвернулся. Мало ей оказалось кровавых даров. Ее потянуло самой приносить жертвы. Богиня заняла тело смертной, палача жестокосердных. Тут мы ее и поймали в ловушку. Поэтому меня и выдернуло в этот мир. Да, случайный выбор. Но где сущность Тариль, в смысле богини? Вдруг подумалось, они в мой ли мир обраткой заслали этого кровожадного монстра. «Нет-нет!» — догадавшись о подозрениях, разуверила меня собеседница. Ее мы смогли заточить в особенном месте, это пространство между мирами. Но что? Вот и подошли мы к сути вопроса. Но там мы сможем удержать там, лишь пока ее физическое воплощение занято другой душой а заменить душу уже невозможно. Тал больше не проявит беспечности и использует этот момент, чтобы вырваться из плена. Тогда нужно уничтожить это ее физическое воплощение, Тариль, меня. Еще хуже, категорически отказалась старушка. Едва это случится, Тал мгновенно вознесется в пантеон, вернув себе в полной мере силы богини. Сейчас они в какой-то степени ограничены возможностями смертной, к телу которой привязана ее сущность. Слишком уверилась она в своем всесилии, разрешилась на эту прогулку. Это ее и подвело. Да, сглупила это Таул. Но почему тогда варвар? Я совершенно не понимаю, как его гибель может повлиять на богиню. В полнейшей растерянности от услышанного я сжала виски руками, пытаясь собраться и мыслить в привычном русле деловито и спокойно. «Дох — необычный варвар. Ты полагаешь, богиня так просто охотилась на него и пытала? Считаешь, обычный, смертный, смог бы так долго противостоять Тау, пусть и в теле смертной?» А я почувствовала, что краснею. Только сейчас представила, насколько неожиданными стали мои действия для пленника. Да еще какие действия! кто же он? — Колдун! Сильнейший из них, из смертных. И именно поэтому его гибель высвободит всплеск силы необходимой мощи, чтобы справиться стал окончательно. — Глупости, — не поверила я. — Если вы боги и вас много, что может быть проще, чем уничтожить какого-то мужчину? Пусть и колдуна. — Увы, мы можем мериться силами, уничтожая или возвеличивая друг друга. Но вмешиваться в судьбы жителей мира — нет. Это необратимо изменит баланс сил. Его должен убить смертный. Но никто из этого мира не осмелится противостоять доху. Ты же... «А что я?» — в негодовании вскочила на ноги. «Я обычная женщина, не маг и не воительница. Да я вообще против убийств в любом их проявлении». Я даже мяса не ем. Не ко времени мне вспомнился миг, когда я в этой самой спальне как-то бездумно проглотила кусок мяса. Надо привыкнуть воспринимать себя иначе. Но ты должна. Подумай о новых и новых жертвах, которые будут приносить богине, питая ее силы. И рано или поздно наступит миг, когда она порвет наши узы. Представь, что станет с этим миром. Она направит в мир своих приспешниц, прикрывая их своим покровительством. Его затопят реки крови. Но Тариль смертная. Она в любом случае умрет. И, возможно, скоро. Старушка ответила печальным взглядом. Тал не так проста, как ты думаешь. Она выберет себе замену или не позволит исчезнуть своей физической оболочке и твоя душа... О нет. Ужаснулась я, сообразив раньше, чем услышала ответ. «Твоя душа переместится в новое тело, и так до бесконечности. У тебя нет выбора. Или вечный марафон кровавых жизней Тариль, или всего одна смерть и возвращение в свой мир». «Не смогу». С чувством безнадежности я села на кровать. До этого момента держаться помогало какое-то внутреннее убеждение. «Выход из этого кошмара найдется». Но выход оказался тупиком. Да, старушка сокрушенно подсокала языком. Неудачно твоя душа подвернулась, но придется исходить из того, что есть, я помогу. Обойдемся без убийства. Я встрепенулась, надежда вспыхнула в сердце. Увы, предводителя Маолхов, ты должна уничтожить, считай его жертвой, которая спасет этот мир. Но я облегчу тебе задачу. Вот, держи! И местное божество протянуло мне крошечную емкость, маленький сосуд, оформленный в виде кулона на длинной цепочке. Внутри была какая-то вязкая темно-бурая жидкость. «Что это?» — отшатнулась я, уже угадывая ответ. «Яд. И одновременно не яд». «Так бывает?» «Да. Если ты не способна взять на себя роль спасительницы мира, стань слепым орудием судьбы. Это вещество не убивает». В том смысле, что если ты добавишь зелье в пищу Маолха, он не погибнет в быстротечных конвульсиях у тебя на глазах. Он всего лишь станет послушным нашей воле, и тогда уже мы сами натолкнем его на мысль о смерти. И ты ни при чем. Устраивает тебя такой вариант? Извини, но другого предложить не могу. А вы уверены, что он подчинится этому желанию? Пусть наше знакомство оказалось недолгим, Но у меня осталось впечатление, что в этом мужчине инстинкт самосохранения очень силен. Это уже не твоя забота. Определись со своим выбором. Что ты предпочитаешь? Существование в теле тариль и бесконечное убийство или...» И старушка тряхнула медальоном. «Это...» Я сухо кивнула, осторожно приняв емкость. «Выбора-то и нет...» Но как я смогу добавить зелье в пищу варвара? Признаться, я бы не хотела, чтобы наши пути пересеклись вновь, но выбора не оставляют, как еще я смогу подлить ему эту неядовитую смерть? Хороший вопрос. Думаю, с ответом ты не поспоришь. Пора тебе покинуть это место вслед за Маолхом. О, да! Но я не представляю, как. Эта цитадель кажется неприступной. Я понятия не имею. «Есть ли у них выход наружу, если только река? Но, признаться, пловец из меня не ахти. Впрочем, это же не совсем я». «Я помогу!» Лилово-волосая женщина просто лучилась доброжелательностью, насторожив меня безмерно. «Как раз сейчас, пока все празднуют, и надо бежать. Позже хватятся!» «Но там, вокруг воины Орды, если честно!» Попасть им в плен желания тоже нет. И вообще, вдруг можно отсрочить судьбоносную встречу со всеми вытекающими обязательствами. Надо бы найти еще кого-нибудь, сведущего в вопросах перемещения душ, и выслушать его точку зрения на мою ситуацию. Полагаться на единственное мнение я не привыкла. Мало ли, вдруг эта дама пристрастна и использует меня в темную. Есть одна тропинка через горы. Если пойдешь этим путем, сможешь миновать воинство Маолхов. Звучит как песня. Да, я предпочту этот вариант. Что ж, незнакомка совсем не по возрасту резво спрыгнула с кровати и метнулась к стене. Тогда прямо сейчас и пойдем. Прямо сейчас? Растерялась, спешно озираясь вокруг. Что же прихватить с собой? Я с мыслями еще не собралась, столько вопросов. «Все потом!» — отмахнулась старушка. «Время дорого! Больше шанса на побег может не подвернуться!» С этими словами, вдавив в определенной последовательности три камня, она отодвинула часть стены, за которой обнаружился узкий проход. В него женщина и проскользнула. «Твою же мать!» В сердцах, проклиная собственное везение, подхватив на бегу какую-то еду и, кажется, кинжал, я рванула следом. Стена уже поскрипывала, подсказывая мне, что проход готов схлопнуться. «А как быть зельем? Если варваров я миную, как мне добраться к нужному маолху?» — прошептала в темноту, двигаясь на ощупь и надеясь, что моя провожатая расслышит. Не оставляла ощущения, что-то тут не клеится в этой задумке. Но времени разобраться не дают. Такая суматоха! «Не сомневайся!» Едва до Маолха дойдет слух, что Тариль покинула цитадель жестокосердных. Они ринутся на поиски. Вопрос в том, как долго ты сможешь избегать встречи с ним. Но как только поймают, так сразу используй зелье. Кстати, никто, кроме тебя, увидеть или почувствовать, а тем более снять этот медальон не сможет. Оказывается, старушка Ураган стояла совсем рядом, поджидая меня. Но... Я поперхнулась, представив собственные перспективы. Я, не знающая мира и его порядков, и тысячи местных воинов, устроившие на меня охоту, совсем не из любви к ближнему. Они меня уничтожат, едва найдут. Никаких шансов пообедать в обществе их предводителя не предвидится. А как еще мне подлить ему зелье? «Возможность будет. Об этом я позабочусь». Авторитетно прозвучало из темноты. «Главное, ты свой шанс не упусти! Поспешим!» И, схватив меня за руку, с невероятной скоростью потянула вперед. Я неслась на пределе сил, ежесекундно опасаясь врезаться лбом в какой-нибудь камень. Но в рекордные сроки, всего-то набив пару синяков и шишек, увидела забрезживший впереди свет. Выход приближался. «А как мне, едва вынырнув из неприметной расщелины, и, оказавшись при свете дня, попыталась я выяснить еще что-нибудь жизненно необходимое. — Некогда! — властно перебила меня старушка, указывая рукой в единственно возможном направлении. Вперед! Высокие стены ущелья не предполагали иного пути. — Поспеши! Тут тебя легко поймать в ловушку. Надо спуститься на равнину. А мне срочно пора в другое место. И не забывай, твоя цель, предводитель Маолхов. Последнее она прокричала в буквальном смысле, истаивая в воздухе. «Твою же!» «Я влипла в неприятности, факт!» Не представляя, как действовать сейчас, шагнула вперед. Назад возвращаться желание тоже не возникло. «Буду плыть по течению!» Скрипя зубами, по инерции пялись на то место, где только что стояла эта несносная женщина, я мысленно выругалась, как матрос. Желание повидаться с варваром совершенно испарилось. Я бы на его месте заставила меня камни жевать после всех этих пыток. На таком фоне даже отдаленная перспектива возвращения в прежнюю жизнь не так привлекала. В следующий миг, но в другом месте. Воин устало присел у реки, зачерпнул ладонями воду, плеснул ею в лицо, смывая пот и кровь, последние сутки изменили его жизнь невероятным образом и сейчас мужчина нуждался в одиночестве, желая обдумать случившееся. внезапно ощущение чужого присутствия заставило его вскочить на ноги. именно в этот миг рядом на высоком валуне появилась прекрасная юная девушка с волосами лилового цвета струящимся по плечам. воин едва осознав, кто перед ним поклонился. Великая мать! С почтением приветствовал он появление богини равновесия и хранительницы мира, и тут же покаянно признался. Я не смог выполнить ваш наказ. Стены цитадели высасывали из меня силы, не позволяя использовать собственную мощь. Я знаю, ласково всматриваясь в мужчину, как в любимого сына. Откликнулась прекрасная женщина в платье, словно сотканном из невесомых лучей радуги. И не порицать тебя явилась наоборот. Я помогла тебе, сумев выманить физическое воплощение Тал из цитадели. Она направляется в долину по северному ущелью. Если поспешишь, перехватишь ее по дороге. Помни, выполнишь свое обещание. «Уничтожив тариль жестокосердных и избавишь наш прекрасный мир от жуткого культа Тал. «Именно тариль с сосредоточенным видом?» — переспросил воин. «Да, только ее. И помни, важно не просто убить ее. Ты должен сделать это в водах озера жизни». «Конечно», — с небольшой заминкой кивнул мужчина, — «я помню». Предстоит доставить ее туда. Не отправляйся к Тариль сам, — повествовала богиня. Пошли одного из тех, кому доверяешь. Она ожидает появления воинов и будет остерегаться. Поэтому встретить ее должен кто-то другой. Пусть он приведет ее к озеру жизни. Так проще.